«Враг народа! А ты-то друг народа, да уж, по крайней мере, не политический. Ромпов не насеял, не издевался над трудовыми людьми. Вот из-за вас, из-за таких и нас сажают. Блатной, что ли?» — сказал я. «Кому блатное кому портной?» «Но перестаньте, перестаньте!» — заступился за меня Парфентьев. «Гад! Не терплю!» — загремели двери,